Рано утром, когда большая вода уже схлынула, к Сергею подбежал десятник Дягилев. Он запыхался и оттолкнул старика Татарина, который тихо и бестолково жаловался Сергею на то, что его обсчитали. Нет. Вы подумайте, ну и народ. Головы им рвать надо. Где Шалимов? Скажите, Сергей Алексеевич, чтобы этого чёрта Шалимова сейчас же сюда позвали. Зачем чёрта? Зачем ругаешься? Раздался из-за кустов равнодушный голос Шилимова. Ты дело говори, а то кричит пищит как петух под лисицей. Ну, на что тебе нужен, Шилимов? Ночью замок сорвали плачущим голосом объяснил Дягелев. Начисто. Вместе с пробоем. Ружьё украли, двустволку шкатулка запертая стояла в ней 60 рублей казённых денег документы ведомости расписки Что же это такое Сергей Алексеевич недоумённо разводя руками спросил Дягилев и обернувшись к кучке насторожившихся татар он погрозил кулаком Зачем кулаком махаешь всё так же невозмутимо переспросил Шалимов Воры есть русские воры есть татары всякие есть воры Зачем пустой человек зря кулаком махать? Шалимов сердито вздёрнул брови и коризненно добавил: "А вон татары землю копают, а вон твой русский идёт, водки напился. Разве хороший человек с утра напивается?" И точно. Подошёл вдрызг пьяный дедёк и не уклюже погрозив Шалиму бессмысленно рассмеялся Спать. Спать теди, ловко выпирая пьяного, прикрытнул смотившейся дьягель. Вы что за народ? Что за народ? Скороговоркой закончила она беспомощно махнула рукой. Сергей приказал рыть к скату метровую канаву и рубить крепёжные стойки. Он обернулся, отыскивая того старика, который жаловался, что его обсчитали, но старика уже нигде не было. Тогда вместе с Дягилевым он пошёл вниз к дощатому бараку, где помещалась десятниковская конторка. Разсерженный Дягилев ругал теперь и русских, и татар, и всех кого попало. Как хотите, Сергей Алексеевич? А работать я право не согласен. Пуще ли ему постоится, мотаешься, мотаешься всюду рукой, всем не так. А тут ещё вон что. Не Дягелевской двустволки. Не 60 рублей Сергею не было жалко, но он крепко досадовал, что вместе с денежной шкатулкой пропали ведомости и документы. Он приказал заявить милицию, а сам протирая сонные глаза, вышел из барака. По пути на первый участок Сергея опять увидел Все того же пьяного, пьяный этот стоял, прислонившись к выступу, и нескладно пел про субботу и про день ненастный, когда нельзя в поле работать. Сергей хотел подойти и спросить, что за беда, и почему человек напился с позором. Но пьяный тот же свалился под кусты и заснул. На первом участке работы шла своим чередом. Здесь молодой вехрастый бригадир Горчонно рассказывал, что 180 м жолоба уже проложено, и что было бы больше, да опасаясь прорыва воды, всю ночь не перетаскивали материалы в гору. Сергей пообещал прислать от Дягилева пару лошадей и десяток чернорабочих. Выбравшись на берег под горячее солнце,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 Вовсю ж бестолково вынули 200 кубометров земли не оттуда, откуда было надо. Сергей Наскоро выкупался, вымыл грязные сапоги, одёрнул помятый френч и пошёл к лагерю. За обедом звиnewlineй Иоська спросил у владика, почему тот вчера не был ни на спортивном кружке, ни на отрядной площадке. Насторожившийся Владик открыл рот, чтобы сразу соврать, будто он работал в мастерской, но тут как назло, раздавая мороженое, подошёл дежурный по столу пионер Башкатов, а при нём никак нельзя было соврать, потому что он сам вчера в мастерской был за старшего. Чтобы замять разговор, Владик быстро повернулся и как бы нечаянно прокинул Йосикину вазочку с мороженым, но это вышло неловко, и всем было видно, что А прокинул Владик нарошенную. Хулиган. Разсердился Иоськов и быстро выхватил из рук Башкатова то мороженое, которое Башкатов протягивал Владику. Все рассмеялись, а Владик рванул вазочку, и мороженое плюхнулось в салатник. Поднялся шум, чуть не драка. Закончилось тем, что подошёл дежурный по лагерю, и Владика с позором выставили из заставы.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 Я что-то ничего не понял. Про что ты им рассказывал? Сказку Алёшка рассказывал. Хорошая сказка. А чё вы вздумал с тебе рассказывать сказку? Ну рассказывал бы что-нибудь про настоящее. Вот, например, читал ты опять "Пионер придёт в ратил железнодорожное крушение". Взяла бы и рассказала. Рассказала уже, рассмеявшись, ответила она. Ну, говорят, шёл, ну, увидел, что у рельсы гайка развинтилась, ну, побежал и сказал сторожу: "Эт что?" Так и каждый из нас обязательно сделал бы. А ты вот послушай. Заковали мальчише в тяжёлые цепи, посадили мальчише в каменную башню и помчались спрашивать, что же теперь главный буржуин прикажет с пленным мальчишем делать? Чёрт, тебе знать, что ты городишь, Надка перебила её Алёша. Какой главный буржуин? Кого заковали? Молчише. Заковали настойчил повторила Надка. И тот чужи чу успокоило. А про крушение я ещё раз обязательно расскажу. Сама знаю, транспорт, грузопотоки. Первый год, что ли? И неожиданно улыбнувшись она повторила: Плывут пароходы. Привет, мальчишу. Бегут паровозы, привет, мальчишу. Это тебе что? Не транспорт, что ли? А пройдут Алёша пионеры. Салют, мальчиш. Лех ты Гайкер, смеявшись, закончила надку и схватив Алёшу за руку, она потащила его на крыльцо, мимо которого шумно волокли на площадку новый огромный плакат. После совещания Надка вспомнила, что ещё не готовы к празднику костюмы для отрядных танцорок. На складе она выбрала охапку ярких лоскутов, связку разноцветных лент и свёрток глянцевой бумаги. чтобы не возвращаться круговой дорогой, она прошла на прямик. Но вышло не совсем ладно. Кустарник вскоря самкнулся так плотно, что Натке приходилось по минутно останавливаться, а бесчисленные случайные тропки петляли и разбегались совсем не туда, куда было надо. Вдруг что-то больно царапнуло пониже колена. Натка охнула и увидела, что это колючая проволока. Я вас бездельники. Я вот вас хворостиной раздался грозный голос. Кусты за изгородью раздвинулись, и перед Наткой оказался распаясанный босоногий гейка. Увидав нагруженные поклажи Натку, гейка сконфузился и насупившись объяснил: "Сторож в баню пошёл. э, ребятишки в сад лазят. Груши ещё вообще зелёные, твёрдые, кабан не раскусит. Всё равно лезут. Вечёр двоих ваших поймал, стыдно, говорю. Вас глаштанных и пирожными кормят и мороженными. Всякие вам повора доктора, а вы вон что? По-настоящему надо бы их крапивой довижу. Да скраснели. такие негодники отобрал я у них зелёные игрушки дал по спелому яблоку все одно стоят и молчат ладно говорю им бегите их вы босоногая диктатура гейко улыбнулся он показал надке дорогу постоял глядя ей вслед и всё ещё продолжая чему-то улыбаться с шумом исчез за кустами Натка забралась на бугор, нырнула в орешник и, услышав голоса, раздвинула ветви. Перед ней оказалась небольшая обрывистая поляна, и здесь, не дальше, чем в 10 шагах, лежали Сергей и Алька. Конечно, надо было незаметно отойти, но как назло, концы цветных лоскутиев запутались в колючках. И теперь Надка стояла, боясь шелохнуться, чтобы не заметили и не подумали, будто она прячется нарочно. Папка предложила Лёлька: "Знаешь, давай споём нашу любимую песню. То ты уедешь, то ты приедешь, а мы не поём, да не поём". Спой лучше один ак. Я ночью на работе 100 раз кричал, ругался. И у меня горло хрипло. А ты бы без крику посоветовал, Альк? Ну давай, начинай. И я тоже. Это была хорошая песня. Это была песня о заводах, которые восстали, об отрядах, которые шагали в битву, смыкались всё крепче и крепче, и о героях товарищей, которые томились в тюрьмах. и мучились в холодных застенках. И странно. Теперь, когда на пустой полянке смешной октёрёнок-калька подёргиваясь за рукав и покачивая так головой, звонко распевал эту замечательную песню, вдруг показалось снятки, что всё хорошо и что работать ей весело. Вот-вот, поднимая ребят, ударит колокол, и с шумом, с визгом сорвётся с постели весь её неугомонный отряд. А Владик столько, вероятно, уже и так проснулись, и в ожидании сигнала ёрзут сорванцы покойком и, конечно, мешают другим спать. А много нашего советского народа вырастает, прислушиваясь к песне, подумала над Выдёргивая зацепившийся лоскут она обломала ветку и испуганно притихла. Папка, заглядывая Сергею в лицо, спросила: "От чего это, когда мы поём: "Заводы вставайте и черянки смыкайте", то всё хорошо и хорошо. А вот как допоём до "Товарищи в тюрьме за стенках холодных" Да ты всегда лежишь и глаза жмуришь. А чего же всегда? ответил Сергей Солнце. В глаза светит. От того и жмурю. А когда луна? то молчав немного переспросил Лальк. А когда луна? То от луны. А вот какой ты чудак, Калк? А когда? Ни солнце, ни звёзды, ни луна, громко, и уже настойчиво повторила Лальк. Я и сам знаю, почему. Он вскочил, протянул руку, показывая куда-то подобрыв вниз на серые камни, молча взглянул на Цей и быстро поднял руку, точно отдавая салют чему-то такому, чего удивлённая Надка так и не смогла увидеть. Надка Подвинусь. Из-под янок шумом покатились камешки. Алька обернулся, и теперь Натке уже не оставалось ничего, как впрыгнуть навстречу. "Это и есть она самая", закричала Алька, глядя на запутавшуюся в цветных лентах волоскутих девушку. "Наташа", догадался Сергей. "Я и есть самая", подтвердил Натка. "Ну, что, Алька?" Бегает, балуется, такой надка запнулась, такой малыш, нетёргой Алька Заленты. Мы из них к празднику имени костюм сделаем. Вы ещё с ней не поссорились? Нет. Не поссорились, ответила Алька. Это мы с Васьки Бубякиным уже подрались. Он берёт, а я не даю. Он говорит: "Дай", а я не дам. Он мне раз Но я его расс-рас тоже. Только мы уже опять два раза помирились. И обернувшись к отцу, Алька объяснил: "Имя это маленькая девчонка такая весёлая, Башкирка. Сегодня Пляксун Карасиков стал реветь: "Му-му!" Она подпрыгнула, хохочет, скачет около него на одной ноге, да по башкирски мудразнится: "Тыр-бур-тыр, бур-тыр-тыр". -тыр». Да быстро так, а сама всё скачет, скачет очень хорошая башкирка. Только боится, когда её ее... за пятки схватишь, орёт на всю палату. Из далека загудел сигнальный колокол. Натка заторопилась. Алька, ко мне? Или вы его с собой возьмёте? Нет, не с собою, ответил, поднимаясь Сергей. Пойду отдохну. потом к озеру, а с утра в Ялту. Ну, бегите. Значит, послезавтра увидимся. Обязательно послезавтра, приказала Аля. Вечером будет костёр, музыка, а потом Нет, лучше не скажу. Придёшь, тогда сам увидишь. Они убежали. Сергей постоял, подошёл к брыву, Когда только что молча показывал лальк, он поглядел вниз и тоже улыбнулся, как будто бы и он что-то видел там меж глыбами серого влажного камня. Потом он свистнул, одёрнул ремяни, зажегал вниз, на ходу припоминая, что надо послать на первый участок обещанных лошадей и надо разыскать того старого татарина, который жаловался, что его обсчитали. Бригадир Ушалимов Сергей верил не очень. На другой день, сразу же после завтрака, только шестокого отослали за краской на нижний склад. Только подмигнул Владику, чтобы Владик подождал. Но на складе как нарочно пришлось долго стоять в очереди. Все отряды спешно заканчивали предпраздничные работы, то и дело подбегали гонцы и требовали проволоки, шпагата, бумаги, краски, кумачу, фонарей, свечей, гвоздей все торопились, и всем было нехудо. Когда только наконец вернулся, в отряд оказалось, что куда-то исчез Владик. Только носился туда и сюда, рыскал по всем углам, И тогда он намозолил всем глазам, что Надка засадила его приколачивать мелкими гвоздиками золотую каймку по краям пятиконечной звезды. Едва только уселся, как откуда-то вынырнул Владик, который никуда далеко не уходил, а нарочно, чтобы дождаться друга, прошмыгнул в очереди принимать ванну. С досадой и чтобы поскорее им освободиться, Владик тоже вызвался приколачивать гвоздики. Но хитрая надка сразу смекнула, что от такой работы толку будет мало. И, всучив Владику целую кипу маленьких флажков, приказал ототащить их вниз и сдать дежурному по главной лагерной площадке. В другое время Владик обязательно заспорил бы, но сейчас это было невыгодно. Ему нужно было казаться послушным. Сердито глянув на толку, он спокойно вышел, а ощутивший из-за дверью на пролом через кустарник, через ручейки, Авражкин помчался вниз, чтобы поскорее вернуться и пользуясь предпраздничной суматохой, убежать столькой к развалинам старых башен. Однако, когда взмокший Владик вернулся, только он не застал. Оказывается, сразу же после ухода Владика Надка выругала только за то, что он криво забивает гвоздики, и турнула его прочь. А обрадованный только тотчи же рынулся догонять Владика, но не на пролом, а мимо сада через мостик и дальше по тропке. Вот ещё напасть, подумала горченной Владик и с горяча дал под затыльник подвернувшемуся черкесёнку Ингулову. Но тут на помощь Ингулу выглянул здоровенный пионер Кубанец лыбатько, и Владику пришлось уносить ноги подальше. На поляне под кипарисами злой и усталый Владик наткнулся на Альку и октбрёнка Карасикова, который капашились возле толстого чурбана, пытаясь спихнуть его под откос в болото. Здесь Владик вспомнил, что и октбрёнку Карасикову Надо до щелчка. Караськов утром наябеть начал, что Владик запихал баранкину под простыню жестяную мельницу и плотяную щётку. Но тут оглянулся алка и спокойно глядя на грозное лицо Владика, попросил, чтобы он помог им сдвинуть тяжёлый чурбан. Такая смелая просьба Владику понравилась. Через минуту Чёрбан с треском полетел вниз и как бомба плюхнулся в болото, заставив разлететься во все стороны обалдевших лягушек. Ты хороший человек, Альк, присаживаясь на траву, задумчиво проговорил Владик. Альк улыбнулся и с любопытством посмотрел Владику в глаза. Ты хороший человек, внезапно придумал Владик. Жалко, что тымал ещё. А то я взял бы тебя к себе в товарищи. Мы бы залезли с тобой на самую высокую гору, стали бы с винтовками и сторожили бы оттуда всю страну. И я бы тоже залез. Обиженно вставил Карасиков, который после того, как увидел, что щелчка не будет, осмелел и поддвинулся поближе. Или нет?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 Лётчики к самолётам, кавалеристы к коням, пехотинцы в поход, и рабочие бегут на заводы, и работницы бегут. Спокойней, товарищи, нам не страшно. Я бы тоже побежал, он и завопила оскорблённый карасиков. Раз все бегут, значит, я тоже. Этот жалобный вздох охладил Владика, он сразу пату хостыл и продолжал уже не громко и насмешливо а потом после боя вдруг вспомнил бы а где это братцы наш герой карасиков ни среди живых его нет ни среди мёртвых ни среди раненых а кто это ворочается в спальне под кроватью Ах это вы, гражданин Карасиков, ах вы умеете только языком болтать, да я бить не чить, как я барантину под простыню мыницу до да счётку запихал, да рас ему за такие дела щелчка, два щелчка. Тота -то Карасетина. Не успел отщёлкнуный карасиков пикнуть, как озерный Владик уже и исчез. Карасиков хныкнул и вопросительно посмотрел на Альку. Ничего, успокоил Альку. Он тебе только два раза. А про всё другое это он нарочно. Там красная армия не без нас сторожит. Там не один часовой, а тысячи часовых. И все стоят и не шелохнуться. И я бы тоже Не шелохнулся, не уступал Карасиков. Нет, ты бы шелохнулся, рассердился Алька. Почему же вчера на утренней линейке все стоят смирно, а ты ворочился, ворочился, даже Надка заругалась. И вовсе не ворочился. Это от того, что у меня шнурок оборвался, и штаны вниз сползали, обитч возразил Карасиков. А разве же у часовых сползают с них сходить, усмехнулся Альк. Эх ты, хвостонишка. Из-за кустов выскочил Йоська. Где вы запропастились? Размахивая руками затараторил он: "Бегите скорее, в море катер сейчас встречать гости едут, матросы врашиловцы". уже выбивали дробь барабанщики, трубили сигналисты, кричали звенявые, и гулко в море заревела сирена причаливающего катера. Это приплыли пионеры Севастопольского военно-инзированного лагеря в Рошиловцах в джиннах чёрных брюках В матросках с голубыми полосатыми воротниками, на подбородке рослые, здоровые, они шагали быстро, уверенно, и видно было, что они крепко дорожат и гордятся своей выправкой и дисциплиной. Среди них Владик увидел знакомого мальчишку и нетерпеливо крикнул ему: "Мишка, здорово!" Но тот только повёл глазами и чуть-чуть улыбнулся. Как бы давая понять, что хотя он и сам рад, но всё это потом, а сейчас он пионер, матрос, ворошиловец, в строю. После ужина ребята получили новые трусы без рукавки и галстуки. Везде было шумно, бестолково и весело. Барабанщики подтягивали барабаны, Горнист отчаянно гудели на блестящих как золото трубах. На террассе взволнованная башкирка имени уже десятый раз легко взлетала по чужим плечам, чуть не к потолку, и раскинув в стороны шёлковые флажки, неумело, но задорно кричала: "Привет, старой гвардии от юной смена!" На крыльце рассевшись, как воробей, громко и нестройно пеле октябрь. Тут же рядом вспотевший Баранкин закалачивал последний гвоздьи в башенку фанерного танка, а прыткий Иоська вертелся около него, подпрыгивал, похваливал, поругивал и подтарапливал, потому что танк надо было ещё успеть выкрасить. Так, значит, завтра, уговаривался только с Владиком. Сказано завтра. И чтобы не получилось как сегодня. Я туда, он сюда. Он сюда, а я туда. Как только приведут, скомандуют: "Разойдись". Я сразу нырк, ты тоже. И на верхней тропке возле беседки встретимся. А если там кто-нибудь уже есть, тогда в шарах в кусты. Сидит по свистуй. И отсвистнув, усмехнулся Владик и щёлкнув языком, он рассыпался такой оглушительной трелью, что Надка подозрительно посмотрела на этих друзей и погрозила пальцем.